Глава 37. Атмосферу секретности сохранить не удалось. Листовки распространялись в таком количестве, что их уже вылавливали с фонтанов, они ходили по рукам и были главной темой для обсуждения. Рейды на типографии чаще всего заканчивались ничем, но парочку удалось накрыть. Владельцы клялись и божились, что это самый обычный заказ, никакой политической подоплеки. Дворец гудел, как потревоженный улей. Штат дознавателей экстренно расширяли, в допросных уже не хватало места, чтобы держать там подозреваемых. Партия принца нервничала, осознав хрупкость своего положения. Если королева вцепится в этот вкуснейший повод и начнет разбирательство, кто его знает, чем все закончится? Меня беспокоил мессир. Он практически перестал улыбаться, все время был занят, и неожиданно стало понятно, как же сильно мне не хватает его общества. Я успела привыкнуть к тому, что его фигура – неотъемлемая часть моего мира, и теперь чувствовала себя неуютно, как оставшийся без рулевого корабля в бушующем море. Роскошь побыть собой трудно переоценить, но еще мне просто нравилось говорить с ним без опасения сделать что-то не так. Смешно думать такое о человеке, который держит тебя на прицеле. «Она медлит», — сказал лорд Вальде одним особенно напряженным вечером. Сегодня листовки впервые появились во дворце, небрежно оброненные на лестницах и засунутые за рамы портретов Ждёт реакции короля, вероятно. «Он ещё способен на что-то реагировать?» Вполне искренне удивилась я. «А выглядит так, будто давно мёртв внутри». И мертвеца можно расшевелить, если знать, куда нажимать. Его отец, Дофин, был известен своими любовными похождениями и превратил один из летних домиков недалеко от столицы в настоящий бордель. А наш король в ту пору впечатлительный юнец питал отвращение к такому образу жизни. Для монарши особо он аскетичен, как монах, всего одна фаворитка за долгие годы правления. И может статься, если бы королева Лавена не сошла в могилу, не появилась бы и этой. Намёк на то, что возлюбленная супруга не была верна, может разозлить его как следует. Я так и подскочила. Он может отказаться от Эдельгара? Мак с сомнением поболтал пальцами в воздухе. «Нет, не думаю», — протянул он. Отдалить от себя принца будет равно признанию в том, что слухи правдивы, а король на это не пойдет. Напротив, я ожидаю, что он приблизит его еще больше. Смотрите все, кто сомневался. Плоть от плоти, кровь от крови, наследник и продолжение. Принц Адельгар его щит от клеветы, как ни парадоксально. Я свела кончики пальцев, разглядывая шов на перчатке. Шелковая нить местами протерлась, скоро придется выбросить. Одуревший от напряжения мозг расслабился и меня вдруг озарило. «Не королева стоит за листовками. Ей ведь совсем не выгоден такой расклад». Либо она играет в долгую. Воля короля ничего не будет стоить после его смерти, а вот сверкающий ореол вокруг идеального принца несколько померкнет. Народ его обожает, вы знали? А королеву недолюбливают. Преимущественно за желчный вид и темные одежды. Мессир откинулся в кресле и помассировал переносицу. «Как же легко попасть у них в опалу! Но мне нравится ход ваших мыслей!» Добавил он с одобрением. Черные глаза загадочно блеснули. В банке с пауками опасность может грозить с любой из сторон. Вскоре мне представился шанс убедиться в правоте его слов лично. Появление листовок во дворце ознаменовало новый этап расследования. Сперва перетряхнули вещи слуг и гвардейцев, а не найдя ничего интересного, перешли к знати. Мессир был уверен, что источник во дворце. Сэр Броуз, что это кто-то со стороны, возможно, из-за знати. Я не отрицала ни одной из версий, а принц только разводил руками. Единственный человек, которого он мог заподозрить в подобного рода грязных приемчиках, — это мачеха. «Немыслимо!» — шептались по углам престарелые матроны, которых выставили за двери покоев, не дав даже напудрить дряблые дряблой щечки. «Это просто оскорбительно!» С обыском являлись внезапно, как снег на голову. Никто не знал, кто будет следующим. Те, кого уже обыскали, ждали с живейшим интересом, когда нагрянут к соседям. Накануне я почти до рассвета танцевала на очередной пирушке, устроенной леди Кембрук, чтобы хоть как-то развеять мрачную атмосферу, поселившуюся во дворце. А едва коснулась головой подушки, как в дверь забарабанили, требуя немедленно открыть. «Именем короля!» Гаркнули в коридоре, а такое чувство будто прямо у меня в голове. От головной боли и недосыпа я почти не соображала, что происходит. Позволила Эдни натянуть на меня халат и, щурясь от слишком яркого света, наблюдала, как подопечные сэра Броуза переворачивают мою комнату вверх дном. Не лучшее начало дня, но я особенно не переживала. Уж кому-кому, а мне бояться нечего. Разве что обнаружить чашку с персиковыми косточками, которую я сунула под кровать, да так и забыла. «Скандал, скандал, огорчение!» Я зевнула, прикрываясь широким рукавом. «Скорее бы закончили, пойду досыпать. Как раз постель еще не успеет остыть». Тем временем в коридор набились зрители. Ко мне подлетела взъерошенная Ханна Эпплбри схватила за руку. «Как ты?» К ней еще не приходили. В круглых глазах плескался такой ужас, словно меня уже тащили на казнь. Кудряшки с одного бока были примяты. «Превосходно!» Я снова зевнула. «Но лучше бы им побыстрее закончить, а то засну прямо здесь». «Эй, господа, долго еще?» Господа в этот момент сворачивали ковер, по которому мне так нравилось ходить босиком. Не знаю, что они намеревались найти под ним, не иначе, как тайный ход в главный штаб злодеяний. «Вы отлично держитесь», – тихонько похвалила леди Кембрэк. Она тоже была здесь и, судя по виду, еще не ложилась. Тоже платье, тот же цветник в волосах, уже малость пожухшие. За спинами зевак я заметила леди Ригби. Вот же проныра. Стоило ей вчера увидеть, как Эдельгар приглашает меня на первый танец, сразу же лицо скукурузило и удалилось с видом оскорбленной гордости. Становилось шумно, сонная толпа потихоньку оживлялась. В ожидании вердикта кто-то послал заслугами, чтобы те доставили стратегический запас кофе и булочек. Одна хана вцепилась в меня, как утопающий в соломинку, и дрожала с ног до головы. «Я их боюсь!» шепнула она, не в силах оторвать взгляд от гвардейцев. «Но что ты трясёшься, дурочка?» ответила я и легонько толкнула её плечом. «Они же не будут!» Остаток фразы потонул в шуме. Люди разом загомонили, когда под самым углом свёрнутого ковра обнаружилась твёрдая кожаная папка, а в ней несколько листков, изрисованных угольным карандашом. «Леди Айрис Вилфорд», без выражения сказал один из гвардейцев, «вы должны пройти с нами».